Эпилог. «Нет-нет, тебе надо для начала залить листья спиртом», — я щедро плеснула разящей жидкости в чашу и придавила палочкой. «Вот теперь можно перекладывать в котел и варить. Помнишь, какой консистенции нужно добиться?» «Помню», — кивнула юная ученица, ослепляя меня улыбкой. «Шкоды!» Впрочем, есть в кого. Оказывается, Кристофер в детстве был далеко не примерным мальчишкой. Я потрепала Оливию по макушке и не сильно дернула за выбившуюся из прически прядь. Дочь тут же дернулась. не нравится. «Ну, мама!» «Не мамка, я собери волосы по-человечески», — фыркнула я. «Ты маркиза или кто?» «Ты сама говорила, что дома можно ходить и так», Пробурчала она, смахивая мешающиеся волосы. «Ты в лаборатории, милая. Папа увидит, будет ругать». «За что я буду ругать?» Дверь распахнулась, запуская Криса. Я повернулась к мужу и улыбнулась, любуясь. Несмотря на возраст, он был еще ого-го. Магия поддерживает мага в прекрасном состоянии, если так можно сказать. Вот и муж был идеален. «Растрёпа!» — кивнула я на Оливию. Растрепа мне место в лаборатории», — погрозил дочери пальцем Крис. «А вообще, я пришел не просто так. Скоро приедет Кит, так что советую поторопиться». «Кит!» — весело взвизгнула дочь и, побросав все, вылетела из лаборатории пулей. «Может, не стоит ее учить лекарскому делу?» — задумчиво спросила я, оглядывая бардак и выключая горелку. «Ну вот, мазь испортила». Не расстраивайся, она еще слишком не сдержана. Крис подошел ко мне и обнял. Всего десять лет, потерпи еще немного. Терплю, куда деваться, вздохнула я. Пойдем встретим Кита. Киту уже 18. Высокий рыжеволосый красавчик сводит с ума юных магичек. Кит учится в Академии магии и редко приезжает домой. У нас прекрасные отношения, но в общежитии интереснее. Друзья, девушки, подработка в службе безопасности. Но наши отношения были хорошими не всегда. Буквально два года назад могло все рухнуть, а все из-за тайны, которую я хранила все эти годы. У Кита проснулась сила инквизитора, которая не только позволяет чуять секреты, но и помогает их выведать. В общем, он узнал, что он настоящая астра давным-давно мертва. Это стало для мальчишки сильным ударом — Понять, что мама не родная, страшно, страшно и больно. Нам понадобился год, чтобы мы смогли наладить хоть какие-то отношения, хотя бы начать общаться, потому что Кит, узнав страшную тайну, собрал вещи и ушёл к деду. Никакие уговоры и объяснения не помогали. Мальчишка закрылся в себе и никого не подпускал. И только через год лед тронулся. Кит пришел сам. Пришел и крепко обнял, сказав, что для него ничего не изменилось, что он любит меня все равно и хочет быть моим сыном. Да, начать общаться заново было сложно. Каждое слово словно шаг по хрупкому льду. Но мы смогли. Теперь наши отношения практически не отличаются от тех прежних, конечно, со скидкой на возраст. Входная дверь хлопнула. «Я дома!» — крикнул сын. Сразу же раздался громкий виз Оливии. Дочь обожала Кита, готова буквально висеть на его шее каждую минуту. Но ничего странного в этом нет. Кит нянчил сестру с самого рождения. Сам хотел, никто не заставлял. Просто он настолько хотел стать взрослым, что путь взросления начал с малышки. Баловал, воспитывал, гулял. Мы не лезли, решив, что дети сами разберутся. Мы с Крисом переглянулись и рассмеялись. «Всё, покоя в доме не видать. Лай собаки, виз Оливии, громкий хохот кита». «Давай сбежим», — шепнул Крис, улыбаясь. «Поужинаем мы Оливию отправим к метро, а сами в деревню». «Хорошая идея», — улыбнулась я. «Странный вы, герцог, ваша светлость. Обычно герцоги своих герцогинь зовут в ресторации, устраивают бал в честь любимых». «А вы в деревню зовете? «Какая герцогиня, такие ухаживания!» — рассмеялся Крис. «Так что?» «Я не против», — мурлыкнула, прижимаясь к мужу. Крис давно ушёл со службы на корону и теперь занимался герцогством. Если честно, узнав, что у нас помимо дома в столице есть еще целое поместье и пара деревень, здорово удивилась. Это потом мне объяснили, что так и должно быть, а герцоги обязательно имеют земельные наделы. Но тогда я была шокирована этой новостью. У Кристофера не было времени заниматься владениями, так что, наняв толкового управляющего, он передал ему в руки бразды правления и отправился гоняться за преступниками по всему королевству. А герцогство потихоньку жило. Сейчас Крис сам управляет землями, но времени на это уходит довольно много. Впрочем, я тоже не сижу без дела. Мы с отцом так и продолжаем лечить людей, но теперь еще и учим других молодых специалистов, даем им практику, так сказать. Меня приглашали в академию преподавать, но нет, обучение — это не моё. Я даже вон с дочерью справиться не могу, а уж с магами, да и простыми лекарями не справлюсь. Так что мы с папой загружены по уши, на семью остается совсем мало времени, и большую часть забирает дочь. А нам с Крисом остается только скучать друг по другу и ждать отпуск. И, кажется, настало время отпуска. Слишком соскучилась по мужу. Прижавшись к киту, я вдохнула такой родной запах. «Спасибо тебе», — шепнул муж. «За что?» «За то, что спасла меня тогда. Я люблю тебя». И я тебя.